Петр уже хозяйничал в уступленных областях, в мае 1724 года написал пункты Матюшкину. Первое. Крепость Святого Креста доделать по указу. Второе. В Дербенте цитадель сделать к морю и гавань делать. Третье. Гелянь уже овладели, надлежит Мазандиранам также овладеть и укрепить. А в Астрабадской пристани, ежели нужно сделать крепость, для того работных людей, которые определены на Куру, употребить вышеописанные дела. Четвертое. Баку укрепить. Пятое. О Куре разведать, до которых мест можно судами мелкими идти, чтоб подлинно верно было. Шестое. Сахар освидетельствовать и прислать несколько также и фруктов сухих. Седьмое. О Меде также подлинное свидетельство учинить для того взять человека, который... Пробы умеет делать. Восьмое. Белой нефти выслать тысячу пудов или сколько возможно. Девятое. Цитроны сваря в сахаре прислать. Одним словом, как владение, так сборы всякие денежные и всякую экономию в полное состояние привесть. Стараться всячески, чтобы армян призывать и других христиан, если есть в Гелянь и Мазандыран, и ожилять, поселять. А Басурман зело тихим образом, чтоб не узнали, сколько возможно убавлять, а именно турецкого закона, суннитов. Также, когда осмотрится, дал бы знать, сколько возможно там русской нации на первый раз поселить. а куре подлинного известия не имеем. Иные говорят, что пороги, а ныне приезжал грузинец, сказывает, что от самой ганжи до моря порогов нет. Но выше ганжи пороги Об этом как о главном деле надлежит осведомиться и, кажется, лучше нельзя, как посылкую для какого-нибудь дела в Тифлис к Паше. Сие писано, не зная тех сторон. Для того дается на ваше рассуждение, что лучше, то делайте. Только чтоб сие уступленные провинции, особенно Гелянь и Мазандеран, в полное владение и безопасность приведены были. Но уступленные провинции были уступлены только на бумаге в Петербурге. Для ратификации договора заключенного Измаил Беком отправились в Персию преображенского полка унтер-лейтенант князь Борис Мещерский и секретарь Аврамов. В апреле 1724 года въехали они в персидские владения, и встреча была дурная. На них напала вооруженная толпа, К счастью, выстрелы ее никому не повредили. Когда Мещерский жаловался на такую встречу, ему отвечали «Ребята играли, не изволь гневаться, мы их сыщем и жестоко накажем». Шах принял Мещерского с обычную церемонию, но этим все дело и кончилось. Посланник не мог добиться никакого ответа и принужден был уехать ни с чем. На возвратном пути в горах подвергся неприятельскому нападению. Было узнано, что персидское правительство хотело именно погубить Мещерского и действовало по внушениям Шевкала Тарковского, который доносил о слабости русских в занятых ими провинциях. По возвращении Мещерского императорские министры подали мнение, чтоб Матюшкин написал шаху или его первому министру с представлениями, что между Россией и Турцией Заключён договор насчет персидских дел что персия может спастись единственно принятием этого договора и погибнет, если вооружить против себя соединенные силы таких могущественных государств. Министры считали необходимым увеличить число регулярного войска в новозанятых областях, чтобы с одной стороны распространить русские владения и военными действиями устрашить россиян, а с другой удерживать турок. 11 октября в шлиссельбурге подано было петру мнение министров и он дал такую резолюцию ныне посылать к шаху непотребно потому что теперь от него никакого полезного ответа быть не может пожалуй объявит и то, что они договор подтвердят и потребует помощи не только против афганцев но и против турок тогда хуже будет надобностараться чтоб грузины которые при шахе Как-нибудь его увезли или, по крайней мере, сами от него уехали, для того писать квахтангу и устроивать это дело через его посредства. Писать генерал-майору Кропотову, чтобы он искусным и пристойным способом старался поймать Шевкала за его противные поступки.